Второе. Завершился целый цикл жизни, завершился процесс, который можно назвать самоопределением. Процесс отстоял из обучения в ВГИКе, из работы над дипломной короткометражкой, наконец, из восьмимесячного труда над первым большим фильмом. Так, в 1964 году, в разгар работы от картиной «Страсти по Андрею» осмысливает Тарковский первый этап творческой жизни, названный циклом самоопределения куда входит Иваново детство. Фильм, завоевавший признание «Золотого льва» Сан-Марко. «Я позвонил Арсению, поздравил», — вспоминает Ростислав Николаевич Юренев. Он отвечал с нескрываемой грустью. «Значит, тебе понравилось то, что натворил мой мальчик?» Да, и мне, не скрою, тоже понравился Только, боюсь, как бы ему не вышел боком этот лев. Не казался бы змеем или драконом. Да и не загордился бы, Андрей. Впрочем, ты знаешь, как меня всю жизнь это самое признание обходило. Так пусть хоть ему. Андрей не загордился, как видно из его жизни. А вот признание змеев с драконами хватило с лихвой. Возможность снять первый полнометражный фильм пришла случайно, но, как писали в старину, судьба приходит в обличии случая. На Мосфильм был закрыт фильм по повести Богомолова «Иван». Сценарий писал Папава, режиссер Эдуард Абалов. Обсуждение отснятого материала повергло членам художественного совета вныне. И съемки были приостановлены, а деньги из бюджета меж тем потрачены. И тут помог Ром. Со мной совет Таврискому можно было поручить, с остатком денег в очень короткий срок сделать ее заново или закончить то, что начато, я порекомендовал Тарковскому. Тарковский прочитал повесть и уж через несколько дней сказал, «Мне пришло в голову решение картины. Если студии объединения пойдут на это, я буду снимать. Если нет, мне там делать нечего». Я спросил его, «В чем твое решение?» Он говорит, «Иван видит сны». Что ему снится? Ему снится та жизнь, которую он лишён. Обыкновенное детство. В снах должно быть обыкновенное счастливое детство. В жизни. Та страшная нелепость, которая происходит, когда ребёнок вынужден воевать. Как видите, решение картины излагается буквально в двух строках, занимает всё несколько секунд. Михаил Ром. Один из лучших. Мир и фильмы Андрея Тарковского. Андрей полностью сменил весь творческий состав съемочной группы. Сложился тот, который перекочевал на страсти по Андрею. Сонарий писали Кончаловский и Тарковский, оператор Юсов, композитор Вячеслав Овчинников. Запущен фильм в августе 1961 года, а в августе 1962 подписан акт приемки. Фильм получил первую категорию, на премьере в Доме кино Михаил Ильич Ром сказал «Запомните это имя». Потом был Венецианский фестиваль. Неожиданный шок. Гран-при фестиваля «Золотой лев» Сан-Марко. Окружительный успех фильма молодого Андрея Тарковского. Потом золото сыпалось и сыпалось на международных фестивалях. И Андрей путешествовал по миру. Ездил в Индию. Всюду признание шум, успех. На том венецианском фестивале по секции детских и юморских фильмов за фильм «Мальчик и голубь» получил первую премию Андрея Михалков-Кончаловски. Его путь не только сценариста, но и кинорежиссера тоже начался в 1962 году. Однако триумф триумфом, а начальство в Москве не дремало. Уже упомянутый Юренев вспоминает, как он получил повестку с требованием явиться в зал московского горкома КПСС, и там секретарь по идеологии сделал доклад, в котором обрушился на Иваново детство. Он говорил о мистике, пацифизме, клевете в картине на героическую отечественную войну. После доклада Юренев по его признанию хотел удрать домой. Тут он встретил бледный Михаил Ильич Ром. «Куда вы? Подождите, должен выступать Тарковский». Выглядывая из монументальной кафедры, Андрей казался совсем юным, худеньким, беззащитным, но и свою начал спокойно, подчеркивая вежливость в свое человеческое достоинство. Только временами нервно подергивал своей тонкой шеи. Андрей говорил, что не считает картину идеальной, и, возможно, при дальнейшей над работе многое переделал бы. Но что в картине изменить нельзя, так это глубокой любви к родине, к памяти погибших героев к памяти погибших героев войны, неколебимой уверенности в духовной красоте человека. Время идет, но картина не старится, иначе расставляются акценты. Иваново детство, как и все последующие работы режиссера, имеет широкий радиус действия Фильм больше того, о чем он рассказывает. Уже в 1964 году Андрей писал «Что меня взволновало до глубины души?» Это характер мальчишки. Он сразу представился мне как разрушенный, сдвинутый войной своей нормальной оси. Маленький мальчик, потерявший детство одну секунду. Его жизнь раскололась на сновидении, то есть что было до войны и участие в войне, что тоже нереальность. Это мщение за мать, за погашенный свет, за отнутый смех. Можно сказать, что содранность кожи напряженная сверхчувствительность, недетская развитость свойственна Ивану Уснову, также Ивану-развитику. Просто резко поменялись полюса. Жизнь опрокинулась. Дети и герои всех фильмов Андрея Тарковского, но это дети особенные. Их внутренний мир богат и не наивен. Он развит от раннего детства. Ребенок, треже всего эстет. Он реагирует на внешность, на видимость, на очертание формы, и в этом смысле дети его кинематографа — автопортрет на его памяти о себе. В них тайна его детского мира — снов детства. Все сны, их четыре, связаны вполне конкретными ассоциациями. Первый сон, мир весь от начала до конца, вплоть до реплики «Мама, там, кукушка» — одно из первых воспоминаний моего детства. И если сны — это прошлое, то военная реальность — тот свет. Здесь стикс, который переходит в последний раз Иван. Странно хлопающая дверь в никуда. Разрушенная стена церкви, не утрачившая лика Богородицы, покровительницы России. Березовую рощу нашли в Подмосковье. Вадим Юсов рассказывает о съемках эпизода «Поцелуи над рвом». И на сделали специальные приспособления, чтобы снять кадр, когда Холен целует Машу над окопом. Мы с камеры совершаем движение со дна окопа практически из-под земли до уровня глаз человек уже над окопом. И далее. Иногда зрителю интересна и техника, но Андре это иначе. Смысл сильнее техники, она кого как бы поглощается. О том же эпизоде Тарковский писал, что этот эпизод ассоциации с строкой «Есть упоение в бою» и «Бездны мрачное краю». А троща попахивала чумой. Вадим Юсов своим талантом, профессионала и изобретательностью умел воплотить поэтико-мифологическим миром Эпизод с патифоном, книгой Дюрера и битвы Ивана с невидимыми врагами снят резко экспрессионистично, в максимальном напряжении святотенью атмосфера нереального, а не сна, наваждение битвы, битвы архангела Михаила с сатаной. Юный воин уже не в единоборстве от мщения фашистам за мать, он видится юным воином Михаилом в единоборстве с тьмой, поглощающей свет, свет и тьма, рай и, ад, и путь, соединяющий оба пространства, колодец. Из бездны колодца мы видим светлые лица, лики сына, и матери. Иван протягивает руки к звезде, странным оптическим обманом, сияющей на черной поверхности воды, в отличие от прозрачной чистой в ведре. Именно в эту секунду мир переворачивается, опрокидываясь тем светом, войной. Кончилось не детство, а сама жизнь. У Ивана нет светлого будущего, и в Суворовское училище он не хочет. Отмстив, он приплывает стикс. Тонкой-тонкой нитью сплетается поэтическая ассоциация к селографии Дюрера. Иван — часть, вернее, сопричастность миру вечного апокалипсиса. Рыцарь, дьявол и смерть, так может быть, назван фильм. Говоря о поэзии, я не воспринимаю ее как жанр. Поэзия — это мироощущение, особый характер отношения к действительности. В этом случае поэзия становится философией, которая руководит человеком всю жизнь. Андрей Тарковский, Мосфильм, говорят режиссеры, 1964 год. Фильм Иванова детства уже был формой, найденной Тарковским, его почерком, его миром, философией, которую руководит человеком всю жизнь. На дворе стоял 1962 год. Тарковский не только определил свой путь, назвал громко свое имя, свою связь, плоть от плоти Арсения Александровича и иванны но и определенно был современником, лидером шестидесятых. Свобода самосознания, свобода выбора стиля одежды, манеры поведения, друзей, взглядов. Мир сконцентрировался на улице Горького, в отрезке между кафе «Националь» и рестораном ВТУ. В сентябре 1962 года министр культуры Екатерина Фурцева поздравляет студию с победой Иванова детства. Кадры из фильма на стене почета студии «Мосфильм» рядом с классиками советского кино. А Андрей Сырмы получают собственную квартиру у Курского вокзала. Мебели нет, зато есть свое жилье, стен, крыша. В манеже рядом с кафе «Националь» открылась выставка «Тридцать лет Мосха». Первые работы второго авангарда. Здесь Павел Никонов, Владимир Попков и только с диплома Эрик Булатов и многие-многие другие. Здесь и классики Мосха, и даже Роберт фальк с дразнящий, бубноволетный, обнажённый. Трудящиеся, как всегда, возмущены. В декабре... 12 числа пожаловал со свитой сам Никита Сергеевич, и произошла историческая встреча партии и правительства с молодыми художниками. Знаменитый разговор об искусстве на уровне нецензурной лексики с Эрнстом неизвестным по поводу его бронзовой серии «Война это вы откуда, молодой человек?» «Я из лагеря», — ответил художник Юлес Оостер. Затем в 1963 году эпохальная встреча правительства с интеллигенцией. В марте 1963 года в Голубой зал Кремля Никита Сергеевич Хрущев и члены Политбюро пригласили интеллигенцию. До этого началась травля Виктора Некрасова, старого же Эренбурга. Ром и Чухрай докладчики. Докладчики не нравятся. а Вознесенский читает стихи. Хрущев. «Мы предложили Пастернак, чтобы он уехал». Хотите завтра получите паспорт, уезжайте к чертовой бабушке, поезжайте туда, к своим. Винсенский. И русский поэт, зачем не уезжать? Грущев. — Ишь ты какие! Думаете, что Сталин умер? Мы хотим знать, кто с нами, кто против нас. Ни хой теперь или лето, или мороз. В этом же ряду и упомянутый разнос на Ильинке Иванова детства. Это чуть не безобидный касался касалось не только Тарковского. Пришло время напомнить интеллигенции в очередной раз, где ее место. В ноябре 1963 года в газете Вечерний Ленинград статья Около литературный трутень о поэте Иосифе Бродском. Поэт осудят за тунеядство. Очевидно, надо перестать нянчиться с Около литературным тунеядцем, пусть Около литературные бездельники получат самый резкий отпор. В феврале 1964 года Бродский был осужден, арестован и сослан. Общий исторический привет товарища Жданова. Когда много лет спустя будущего Нобелевского лауреата спросили о судебном процессе, он ответил, как поэт, «Это было настолько менее важно, чем истории с Мариной. Все мои душевные силы ушли, чтобы справиться с этим несчастьем. мудрое Анна Андреевна Ахматова смотрела дальше всех и после оглашения приговора произнесла «Какую биографию делают нашему рыжему?» Это был трагифарс и довольно страшный. Все тот же тон, та же лексика, та же агрессия. Момент выпадения из культуры, как скажет потом мираб Мамардашвили. 1965 год своего рода веха. Процесс над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Он был осужден за публикации за рубежом. Андрей Донатович Синявский был одной из самых приметных фигур новой культурной жизни Москвы. Сотрудник Института мировой литературы, специалист по литературе и поэзии рубежа двух столетий, уж тогда занимался древнерусским искусством и писал книгу «Земля и небо в древнерусском искусстве». Ему... Андрей Тарковский и Андрон Кончаловский принесли для консультации один из вариантов сценария андрей Рублева. В доме Синявского впервые стали записывать на пленку магнитофона «Днепр» два песни Владимира Высоцкого его студент по школе студимхат Там на Хлебном 7 была одна из главных московских кухонь, наши подлинные университет Мы опускаем здесь такое событие, как расправа над Борисом Пастернаком. Стыд и позор отечественной культуры. Тяжбу математика Есенина Вольпина с неким Колосовым и журналом «Огонек» по поводу недостойной публикации о Маяковском и многое другое. Но, однако, не все так однозначно. Параллельно этим событиям в 1964 году вахтановские выпускники Юрия Петровича Любимова представили спектакль по пьесе Бертольда Брехта «Добрый человек из Сизуана» Получили студийный театр, будущую Таганку. Познав гонение, слава у любимых остается руководителем театра по сей день. Театр на Таганке — целая эпоха в жизни нашей культуры, нашей страны. Другой театр. Театр как мир.